Все проходит. Проходит лето. Последние августовские дни жаркие, пыльные. Ночи темные, душные. Но осень уже осторожно подкрадывается. В низинных лугах туманы висят до полудня. По бурым сжатым полям ползают тракторы, а за ними, выискивая червей, стаями бродят грачи. Черные леса с голубыми п р о г а л и н н ы м и стоят молчаливые и грустные. Птицы уже не поют, лишь изредка пересвистываются или тревожно вскрикивают. а л ь х а сворачивает листья в цигарку. Зеленые подолы молодых берез опоясывает желтая кайма. Акация под нашим окном сморщилась, наполовину осыпалась и торчит, как обшарпанный веньк. Ирина Васильевна все чаще и чаще жалуется на ломоту в ногах и пояснице. По вечерам она заваривает огромную бочку сосновой хвои с муравьями и подолгу сидит в ней. Мы с Алексеем Федоровичем ходим в лес разорять муравейники. Ходить с ним одна морока. Но Ирина Васильевна настойчиво каждый раз навязывает мне старика порастрястись. До леса и версты не будет. С лопатой и мешком за плечами мы топаем по укатанной мягкой дорожке, Алексей Федорович шаркает резиновыми подошвами сандалий, и а за ним тянется длинный хвост пыли. — Что ж ты ног не поднимаешь, Алексей Федорович, чтоб не упасть? — отвечает он и широко улыбается. В лесу тихо, грустно и отрадно, пахнет грибами, малиной и прелью. Под старой, затекшей смолой елью находим муравейник. Муравьи ч у ю беду б е с п о к о й н о суетятся. Один уж успел забраться Алексею Федоровичу за воротник и больно укусить. — Вот ведь мелкая букаха, а то ж так норовит зло сорвать, — философствует Алексей Федорович, разглядывая пойманного муравья. Разворачиваю лопатой кучу. В нос ударяет резкий кисловатый запах муравьиного спирта. Алексей Федорович возмущенно ругается, и мне каждый раз приходится объяснять старику, что муравейник необходим для лечения ног его бабы Ирины в а с и л ь н ы с с ы п а в муравейник в мешок, идем обратно. В тот день я решил отправить Алексея Федоровича с мешком одного в и о н дорогу. а сам пошел на кладбище. Оно находилось в стороне, на пригорке, в круглой березовой роще. Давно я собирался туда сходить, но все откладывал со дня на день. Я люблю сельские кладбища за их запущенность легкую грусть. Их редко п о с е щ а ю т Мимоходом колхозница завернет, тихо поплачет над родной могилкой, потом вытрет слезы. Облегченно вздохнет и пойдет по своим делам. Мужчина вообще сюда не ходит. Зато для ребятишек кладбище — веселый уголок. Здесь они играют в прятки, гонят из берез соковку, собирают землянику и грибы. А Полевское кладбище не было исключением. С одной стороны к нему примыкало засеянное льном поле, с другой — з е л е в н о й лук и тумли. Могилы разбросаны, как попало, большинство без оград и без крестов. Я сел на плоский камень и задумался. Сквозь высокие заросли иван-чая мне видно поле. Трактор таскает теребилку, а за ним желтым половиком стелется лен. Колхозницы, в закопот откнув юбки, подхватывают лен и вяжут втуги и снопы. Они приближаются к кладбищу и дойдя до конца поля, Садятся на меже в шагах в пяти от меня и з а в о д и т свой интимный женский разговор. «Ой, Ритка!» — охает высокая, масластая женщина. «Опять тяжела! Что это ты зарядила, коженый н год?» «Уж больно мне эта работа по душе, пришла с т е т к о Марья!» — весело отвечает красная, полная, красивая молодуха. Бабы дружно хохочут и несут такое, уши вянут. А встать и уйти неловко, увидит, а срамят на весь колхоз. Что это наш невест п р и т и х л а Ленк, т ч е о н а д у л с как пузырь? — А ну вас в рай! — отмахивается Ленка, известная в о по п о л е как самая строгая вдова. — Ты расскажи нам, как жених от тебя на второй день сбежал! — продолжает приставать Марья. — У нее страсть завести человека, а потом страны наблюдать и злорадно усмехаться. И нет ничего проще, как завести Ленку. С полового рота заводится. Ленка злобно сдвигает острые, как ножи, брови и цедит сквозь зубы. Дурма слатая. Не ушел, сама выгнала. И не второй день, а в ту же ночь. Да ну! — вскрикивает Милка Шутова, острый на язык с р а в н и ц Аль никудышный оказался. — о на что мне, мужик, не самостоятельный, пьяница? — мрачно отвечает Ленка. — А я вот знаю новую байку, и не придумаешь такой, — вкратчиво проговорила Марья и хихикнула. Бабы тесно к р у ж и л и ее. — Только молчать! — предупредила Марья что-то прошептала. б а б а наперебой закричали. — Надьку Кольцову! — Около! — Чушь, г о р о д и ь Марья! — Обстругал б а б а н ь к и Вот тебе крест обстругал! Марья перекрестился. — Вчера с вечером в с а р а й а накрыла их зин крябу. Ох ж, ругались они! — Нож подумать! А какую себя недотрогу скромница укорчила! — в о з м у т и л с л е н к Не верю я тебе, Марья. Всем известный язык у тебя помело поганое. — Спокойно сказала густобровая с белым дородным лицом колхозница. Она сидела в стороне и не принимала участия в разговоре. Словно подхлёстнутая вскочила Милка. — И я не верю. Кому нужна эта пресная вобла? — А ты чем лучше, шлёх бесстыжая? — злобно выдавила Ленка. Милку так подбросил. «Да — Да н е у ж т хуже? Она, как молодая кабалица, изогнулась и вызывающе топнула ногой. Выходка Милки взорвала баб. Они гуртом набросились на неё и принялись отчитывать на все лады. Милка, не ожидавшая столь дружного напора, растерялась, сникла и тихо заплакала. — Ты не вой! А скажи, н е н а с ы т н ы е почему? Ни одного мужика не пропустишь! — размахивая кулаками, н а с т у п а л на нее Ленка. — Да б е с х а р а к т е р н а я, бабоньки! — с отчаянной решимостью заявила Милка и заявила дурным голосом. б а б а б р е з л и в о посмотрели на нее, плюнули, и пошли вязать снопы. Я возвращался домой, и настроение у меня было скверное. Проходя огородами, увидел Ирину в а с и л ь н у Она с большой корзиной из ивовых прутьев ползала между грядками и собирала огурцы. Когда я открыл дверь в избу, услышал громкий и сердитый голос Наденьки. — Дура ты, Зинка! Какая ты набитая дура! Я хлопнул дверью. Голос Наденьки смолк. Алексей Федорович сидел на кухне за столом и посасывал из носика заварника холодный спитой чай. Увидев меня, он смущенно отставил заварник в сторону, вытер усы и спросил. — Где ж баба моя? — Целый день сижу, я все нет. Я постучал под ощатой перегородки. — Войдите, — ответила Наденька. она стояла у стеллажа и перебирала книги. Вытащит книжку, посмотрит и опять поставит на место. На диване сидела Зина Рябова, как они не походили друг на друга. Если природа сшила Наденьку наспех, резко и угловато, то над Зиной она любовно потрудилась, придав ее формам легкость и плавность. Голова у Зины была кудрявая, щеки полные, губы пухлые и сочные. Ее круглые, с большими и чистыми белками глаза никуда не звали, ничего не просили, не раздражались, не восхищались, смотрели, да и только. Как-то Зина, придя к Кольцовым и застав Наденьки дома, поднялась ко мне в мезонин и описал. Зина непринужденно поздоровалась и без приглашения подсела ко мне. Положив на кромку стола упруги, как мечи и груди, и, подпирая кулачком подбородок, спросила, — И не скучно вам? Я и с к о с а взглянул на ее, припухшие маслянистые губы, и подумал, — Наверное, жирные блины ела. — Не знаю, куда с тоски деваться, — пожаловалась Зина и зевнула, — а я не смогла проработать с писателем. — Почему? — Да так, не знаю. Она в и н о в а т о улыбнулась и покосилась на кровать, на п е р е в и т ы й в жгут простыни, на скомканное одеяло. — Давайте я лучше вам кровать застелю, не надо. Зина усмехнулась, для него встала, пошла к выходу, оглянулась и нехтя закрыла с собой дверь. Я хорошо знал мужа Зины, механика колхоза, очень строгого, очень правильного и очень скучного человека. Наденька продолжала перебирать книги. Зина внимательно разглядывала ногти. Они были явно смущены. Наденька вытащила томик Бунина, полистала и подала Зине. — На вот, почитай. Зина молча взяла книгу и поспешно вышла. Невольно послушный д разговор колхозниц. Странное поведение девушек возбудило у меня любопытство. Но заводить разговор на эту тему было крайне неудобно. Наденька, по-видимому, вовсе ни о чем не хотела разговаривать. Выбежала на кухню, разыскала тряпку и принялась усердно наводить в доме чистоту. За окном раздался голос Ирины Васильевны. «Путешественники! Где м е ш о к с муравьями?» Поиски мешка были долгими. На все вопросы Алексей Федорович отвечал. «Положил куда-то». У него была страсть все лежит под рукой прибирать и прятать по пословице «Подальше положишь, поближе возьмешь». А спрятав вещь, старик точно н е забывал. Был случай, когда Алексей Федорович прибрал мой фотоаппарат. и н а Васильевна неделю потратила на поиски и случайно обнаружила фотоаппарат на печке в голенище старого в а л ь к а Мешок с муравьями отыскался в хлеву под кучей соломы. Поговорить с Наденькой мне так и не удалось в тот день, а утром она уехала в район. Грязная сплетня переметнулась через Итомлю и п о п а л з л а по колхозу. Судачили и перемывали кости Наденьки во всех бригадах, в каждой семье и только молчали в доме Кольцовых. Ирина Васильевна хмурилась, поглядывала из-под лобья. Наденька тоже переживала, хотя делала вид, будто ее ничто не касается, но резкая нервозность и острая подозрительность выдавали ее с головой. Около больше не появлялся в доме Кольцовых. Он был по-прежнему весел и беспечен. Его чувства к незнакомке, внезапно вспыхнув, мгновенно сгорели. Девушка в полосатой кофте оказалась племянницей п о л л е в с к о г о бригадира. Приехав к дядюшке провести отпуск, она недельку поскучала в деревне и укатила обратно в город. Ее отъезд даже не заметили. Все мысли и разговоры в е р т е л и с ь вокруг Наденьки. Одни поносили ее, другие — около. Нашлись и такие, что открыто осуждали з и н к у р я б у не к лицу, мол, замужней женщине заглядывать под чужие подолы. Прошла неделя, другая, и сплетня постепенно стала меркнуть. Соколо все сошло, как с гуси вода, авторитет Наденьки был навсегда подорван. Кличку Халда заменила новая. обструганная вековуха, и это д о к а н а л а Наденьку. Она повяла, лицо совсем осунулось, подбородок заострился, губы беспрерывно дрожали. Острый на язык, решительный до дерзости Наденька, превратилась в боязливую ходячую тень. Открутив картину, у к р а д к о бежала домой и запиралась в своей комнате. Ирина в а с и л ь н о болезненно переживала все это. Она внезапно как-то вся обмякла. Ее гордую властность сменила робкая угодливость. В острых, на смешливых глазах появилась слезливая жалость, словно глаза просили и умоляли. н ну, о простите же ее! Мало л что в жизни случается! Зачем же в так жестоке? В один из вечеров... Когда Наденька, свободная от работы, сидела за першис ь в своей комнате, а мы с Ириной Васильевной перебирали крыжовник на варенье, вошел около. Подпирая головой притолку двери, он остановился на пороге, пригладил л а д о н ь ю волосы и, уставясь на запыленные носки, сапог буркнул «Здрасте!». Ирина Васильевна ничего не ответила. И, схватив из решета горсть крыжовника, стала торопливо бросать ягоду за ягодой в плоское малированное блюдо. Лицо около, мрачное, усталое, с чёрным пятном мазута у виска, болезненно п е р е к о с и л о с ь А Надежда Михайловна дома? — спросил около и переступил с ноги на ногу. Рука у Ирины Васильевны задрожала, крыжовник посыпался на пол. — Извините, коль так. Около тяжко вздохнул, нахлобучил до ушей кепку и толкнул дверь. — Ирина Васильевна выскочила. — Да куда ж ты? Погоди! Який нетерпеливый! Она беспомощно оглянулась на меня и потянула Около за рукав. — Дома она! Дома! Около прошел боком им Ирина в а с и л ь е в н ы в комнату Наденьки. Старушка плотно закрыла за ним дверь, нагнулась ко мне и прошептала. — А ты иди к себе в м е з а н и н И я уйду, пусть они поговорят. Их дело Бог даст и уладит. Иди, иди в мезонин-то. Корявая м е д н о л и к а я луна Тусклая и холодно освещала мою тесную коморку. Я подвинул стул к окну И, опершись подбородком на подоконник, Прижался к стеклу лбом. На улице царствовала чуткая тишина, Только циркал сверчок, Да нудно верещало в объятия паука-муха. Донес игулки и отрывистый выхлоп движка. На секунду движок смолк, потом сухо закашлял и, откашлившись, ворчливо зарокотал и застукал. Хлопнула калитка. Под окнами зашаркали грузные шаги около. На меня напало странное забытье. м н е урывками снились то н а д е н ь к а то около то ин васильевна то все вместе и тут же стоял алексей федорович улыбался ласково с н и с х о д и т е л ь н о как будто жалел всех и понимал больше всех что все это досадные глупые мелочи которые постоянно раздражают нас и мешают жить когда я очнулся то понял что не спал а думал долго, упорно и беспорядочно об этих людях. Рассветало. Над землей висело ясное чистое небо, и над болотом одинок, как свеча, догорала Венера. Внизу лежала густая ночная тень, и на нее из окна комнаты Наденьки падало желтое плоское пятно света. В полдень почтальон принес газеты и открытку из районного комитета комсомола. Ирина Васильевна долго вертела в руках открытку, близоруко рассматривала и бормотала — «Вызывают! Зачем же тьё? Вызывают! с т а л быть, надо, коль вызывают!» И сунула открытку под картонку отрывного календаря. Через день поздно вечером ко мне в мезонин постучала с н а д е н ь к а Вошла она решительно, без тени смущения. — У меня к вам просьба. Дайте слово, что выполните. — Не знаю. Она вам по плечу. Даете слово? — Бери. — Подготовьте и прочтите лекцию в клубе центральной усадьбы колхоза на тему... Она на минуту замялась и быстро договорила. — О любви и дружбе. — Что? — воскликнул я. — О любви и дружбе, — повторила она. — А что вас смущает? Не выдержав ее острого, пристального взгляда, я отвернулся. — Значит, договорились? — Что делать? — вздохнул я. Бай — Бай-бай! — она насмешливо помахала мне рукой и вышла. — Да, здорово тебя там, голубушка! — накачали, — подумал я. К лекции я готовился добросовестно, как никогда, и в то же время меня не покидала тревога за исход ее. Слишком с в е ж и щ е были в памяти недавние а п о л е в с к и е события. На лекцию пришла не только молодёжь, но и пожилые, и даже старухи. Столь необычно повышенный интерес к рядовой лекции был не случайен. Все они велись открыто судить Наденьку. В зале клуба находился муж её подруги, Леонтерман-Чрябов. о От одного присутствия этого прямого до тупости и н е п о г р е ш и м о г до глупости человека веяло холодом. Он больше всех был возмущен поступкам Наденьки и поклялся огнем выжить в колхозе распутство. Скучным чужим голосом Наденька изложила причины, вызвавшие лекцию. — т а так, правильно, давно пора, — сказал кто-то в зале, и посыпались ехидные смешки. Наденька гордо вскинула голову, переждала смех, спокойно сошла с трибуны и села на подоконник, скрестив на груди руки. Лекция кончилась. Никто не встал и не вышел. Все продолжали сидеть чего-то ждать. Тишина стояла гнетущая, только п о щ е л к л и семечки. — Позвольте мне сказать пару слов. Леонтий встал, одернул пиджак. — Можно? — Леонтий, не надо. Схватил его за рукав з и н Слышь, не надо. Леонтий отмахнулся от жены, как от мухи, и стал пробираться между рядами. У Наденьки презрительно сузились глаза. Леонтий поднялся на сцену, но он трибун не взошел, а встал рядом. Поджарый, темноволосый, с бугристым лбом и волевым подбородком. л е о н т и в слыл в колхозе как беспощадный г о в о р у Под любой случай он умел подвести принципиальный тезис. Его боялись все, и председатель, и секретарь п а р т о р г а н и з а ц и и Он усиленно лез в начальство. Колхозники его терпеть не могли и злорадно говорили, «Бодливые корови бог р о к не дает». л е о н т ь е взгерошил волосы и выкинул руку. «Товарищи!» — Поблагодарим докладчика за теплый, идейный, содержательный доклад. Он повернулся ко мне, поклонился и накрыл ладонью ладонь. Громко и сухо з а х л о п а л и в зале. — Признавая глубокую эрудицию уважаемого нами товарища, — продолжал Леонтий, — нельзя не отметить и существенный пробел в докладе. сделав упор на слове пробел ленти широко развел руки доклад с д е л а н вообще в отрыве от жизнь не увязан с событиями последних дней с людьми той аудитории для которой он предназначен я не урекаю п докладчика ленте широко улыбаясь еще раз поклонился мне я только пытаюсь восполнить этот пробел Леонтий круто повернулся, взошел на трибуну, вынул из кармана пачку листков и положил перед собой. Долго и утомительно читал он их. В зале щелкались семечки, хихикали. Около, зажав кулак папиросу, курил, выпуская в рука в дым. Наденька смотрела в окно, высокая, тонкая, как спица труба, колхозной водокачки охапками выбрасывала черный дым дым. Расползался по небу, мутнел, лохматился и таял, и вместе с ним мутнел и таял голос Леонтия. г у л к о как камень, упали в зал слова «Надежда Кольцова», — Леонтий выждал и мягким, вкратчивым голосом продолжал. «Кольцова — наша старейшая комсомолка, активная, в партию готовится вступить». А как она своим личным примером воспитывает молодёжь? Он опять выждал и резко ответил на свой вопрос. Аморально, разлагающе. к о л ь ц о у н ю задевай, грубо перебил его около. Леонтий поморщился. — Товарища Калашеев, не беспокойтесь, о вас я тоже скажу. — А я не беспокоюсь. Только Кольцову не трожь. — Слышь, Рябов, не трожь, а то плохо будет, — с угрозой повторил Около.